4. Итак, в Москве Авакума приветили. Это добавило ему смелости, и он написал царю писаницы, челобитную, призвал отказаться от всех церковных нововведений. Но об этом, разумеется, уже не могло быть и речи. Авакум, при всем своем умении понимал, что за 10 лет, пока он скитался по Даурии, в Москве все изменилось. В городах, в столицах особенно все быстро меняется. На то они и города, там всегда бешеная круговерть событий. Чем дальше и провинция, тем медленнее происходят перемены. Так бывалые зеки советуют новичкам первоходом, когда отсидишь срок и освободишься, ни в коем случае не лезь в старые дела. Ты никому не будешь нужен, без тебя научились обходиться, вернешься, от тебя все отвыкли давно. В воспоминаниях Елены Боннер, дочки матери, есть рассказ о том, как ее мать, Руф Боннер, вернулась домой к дочери после восьми лет отсидки в Алжире. Молинскому лагере жён изменников родины. Когда Руфь Боннера посадили, ее дочери Елене было 14 лет. Вернувшись, мать стала общаться с дочерью так, как будто той было 14, а дочери было уже 22, и она прошла войну, повидала всякое. Мать и дочь ссорились. Для матери время остановилось на 8 лет, а для дочери летело стрелой. То же самое случилось с Вакумом. Он попал в ту же ловушку. Москва 1664 года сильно отличалась от Москвы 1653 года. Никона начали забывать, он уже шесть лет не появлялся в столице. Что касается церковных нововведений, московская элита, зависимая от милости царя, понемногу с ними смирялась. Сам же царь держал твердый курс. Реформа была нужна ему для осуществления мечты, для завоевания престола византийских базилевцев. В том же 1664 году в Москве появился философ, поэт, астролог и знаток латинской мудрости Симеон Полоцкий и понравился царю. Повсюду укоренялось грекофильство, западничество. Западника был входящий в силу тогда 39-летний истряпчий Артамон Матвеев, будущий дядька Петра I и злейший враг боярского рода Милославских. Западником был боярин Василий Голицын, тогда двадцатилетний царский стольник и чашник, будущий фаворит царевны Софьи. Передовая московская молодежь все чаще оглядывалась на Запад. Там было интересно, там был театр, свободные нравы, табак, колониальные товары, изысканные развлечения и книги. В стране понемногу начинал формироваться фундамент для будущих реформ Петра. Вдруг стало ясно, что вакуум мешает повороту на Запад, которого так желала элита. Поскольку Авакум был златоустом, прирожденным оратором и мастером публичной дискуссии, каждое его выступление собирало толпы. В итоге царю это надоело, и 29 августа 1664 года Авакум вместе с семьей был снова сослан. Его счастливый московский период продолжался всего лишь три месяца. Три месяца столичного успеха от одной ссылки до другой. У него никогда не было в Москве ни постоянного пристанища, ни опоры то был величайший провинциал, которого заносило в Москву лишь случайно. Местом новой ссылки Авакуму назначили Пустозерск, город Заполярье близ нынешнего Нарьенмара, в месте впадения в Баренцево море реки Печоры, одной из главных транспортных артерий русского севера. Путь туда лежал по Северной Двине, через Вологду, Великий Устюг, Холмогоры и далее по Древнему торговому пути, Печорскому тракту, через Большой торговый северный порт Архангельск, и через село Мизень.